Тюремное меню. В коридоре послышались тяжёлые шаги. В отделение вошла надзирательница, или супервайзер, как их называют. Я быстро подпрыгнула, схватила одеяло и забилась в угол тёмной камеры, а м и с т и н т е смяв газету, села на неё, раскрыла огромный журнал и стала что-то писать. Так взору супервайзера предстала привычная картина. Печально одинокая девушка, заключённая в углу железных нар, и с т р о г о й надзирательница, ни на минуту не выпускавшей опасную преступницу из вида. По виду начальницы я уже догадалась, зачем она пожаловала к нам. Я встала и начала т р я с я с ь от холода, стягивать себя одежду. Когда очередной досмотр с раздеванием на предмет наличия у меня контрабанда был з а в е р ш ё н в о т д е л е н и и как раз принесли обед на красно-сером, массивном пластиковом подносе с углублениями, в которые раскладывалась пища. Питание особым разнообразием от о дня ко дню не отличалось, На обед давали неизменные четыре тоненьких кусочка белого, отсыревшего от постоянной влажности хлеба, два кусочка колбасы и сыра, плюс немного невыносимо солёных маслянистых картофельных чипсов. Каждый обед включал в себя два двуслойных печенья с маслом посередине, иногда перепадало даже четыре. Бывали дни, когда давали тёмно-коричневые, приготовленные из сухой смеси муки, сахара и какао, куски пирога брауни. Ужин был более разнообразным. Иногда в него входило нечто вроде гулеша и з соевого мяса. Бывала даже рыба в кляре, где обнаружить, собственно, рыбу в смеси муки и масла удавалось трудом, но чаще всего предлагали слипшуюся переваренную лапшу. Изредка мне везло, и перепадало что-то вроде овощного рагу, в основном из моркови с луком и картофелем. Ужин всегда сопровождался двумя кусками белого хлеба, иногда, правда, даже серого хлеба, что считалось деликатесом. Больше всего я любила дни, когда давали просто кусочки отварной моркови. Это был праздник для пищеварения. Завтрак приносили с трёх до полчетвёртого утра, в него входила каша, как правило овсяная или манная, но чаще кукурузные хлопья. С завтраком подавался сок, в двух пластиковых пакетиках по полстакана в каждом, напоминавший по вкусу известный россиянам в 9 0 ы е растворимый порошок и юпи, реже растворимое молоко. К этому прилагалась маленькая, размером не больше половины моей ладони, соевая котлета или кусок солёной колбасы, с которой стекал жир. И, конечно, снова неизменные два куска ц т з а р е в ш е г о хлеба. Повторюсь, как несложно догадаться, хлебная диета способствовала тому, что заключенные очень быстро неестественно полнели, в чем, собственно, и была ее задача. Отсутствие сбалансированного питания и постоянное употребление в большом количестве хлебобулочных изделий со временем приводит человеческий организм к страшным последствиям и вызывает из-за дефицита аминокислот органную недостаточность. Волосы начинают обессвечиваться, а ногти становятся мягкими. Кроме того, человек получает цингу, ужасное заболевание, вызванное отсутствием витамина С, важного компонента многих химических реакций организма. Понимая цели этой диеты, я стала есть только то, что и м е л о хоть какую-то пищевую ценность, пряча маленькие порции, например, овощей в камере, чтобы заменять ими бесполезную еду. Мисс и н т и я однажды поделилась со мной страшной тайной, что в соседнем со мной отделении девочки очень просят сладкого, а заказать что-то в тюремном магазине у них нет финансовой возможности. Тогда мы с ней договорились, что все мои маленькие пакетики сока я буду через нее тайком передавать заключенным в соседнем отделении. Так я собирала маленькие пирамидки из пластиковых пакетиков сока в своем шкафчике и в смену мисс Синти передавала ей для женщин-заключенных.